Глава 33. Трудно выбирать сражение, когда они выбирают тебя. Что-то не так. Это первая мысль, которая приходит мне в голову, когда я медленно открываю глаза. Голова болит, в горло подступает тошнота. Я лежу на кровати в помещении, которое, судя по всему, является бои тускло освещённой спальню. Это странно. Ведь последнее, что я помню, это мой разговор с кровопускательницей, продолжавшийся до тех пор, пока я не услышала в своей голове какой-то голос с британским акцентом. Я вспоминаю о Хадсоне и резко сажусь, о чём сразу же жалею, поскольку комната тотчас начинает кружиться. Я пытаюсь глубоко дышать и сосредоточиваюсь на том, чтобы вспомнить то, что важно, а именно Хадсона и что он делал. Он что, снова завладел моим телом? Не ранил ли он Джексона или кровопускательницу? Не поэтому ли их тут нет? Или, того хуже, не ранила ли их я сама? Я опускаю взгляд, чтобы посмотреть, нет ли на мне крови. Наверное, я буду делать это до конца жизни, после того, как Хадсон напал на вожака человека-волков. Извини, я не думал, что из этого мудака вытечет столько крови это был всего лишь небольшой укус о боже это не просто плод моего воображения чёрт я закрываю глаза и ложусь опять молясь о том чтобы всё это было дурным сном перестань со мной говорить приказываю я с какой стати мне делать это теперь когда ты наконец можешь слышать меня ты хоть представляешь как тут скучно Тем более, что ты проводишь столько времени, мечтая об этом лузере, моём братце. Это так тошнотворно. Но так можешь убраться, когда захочешь. Не стесняйся, давай, предлагаю я. А что я, по-твоему, пытаюсь сделать? В его тоне звучит раздражение. Но тебя разозлило и это, несмотря на то, что идея твоя. Не обижайся, Грейс. Но ты женщина, к которой нелегко угодить. Не может быть достаточно скверно и то, что он паразитирует на моём теле, а теперь ещё и этот бестелесный голос в моей голове. И не просто бестелесный голос, а такой, который принадлежит психопату, говорящему с выраженным британским акцентом. Как же я дошла до жизни такой? Эй, послушай, мне это не нравится. Я не бестелесен. Во всяком случае, не совсем. Ви же ты не собираешься спорить с тем, что ты психопат. Я ошеломлённо качаю головой. Это называется выбирать свои сражения. То есть ограничивать круг проблем, которые собираешься решать. Попробуй как-нибудь последовать этому правилу, и тебе не придётся так часто оказываться в лазарете. Шучу. То, что он, возможно, прав, только усугубляет моё раздражение. Какой смысл в этом разговоре? Грейс. Тихо говорит он: "Открой глаза. Я не хочу этого делать. Не знаю почему, но ужасно не хочу. Но в то же время это как навязчивая тяга, которая, я знаю, выйдет мне боком". Такое было со мной, когда я в 7 классе сломала зуб, и потом меня неудержимо тянуло всё время трогать его языком, хотя я и знала, что он такой острый, что я порежусь. То же самое я испытываю и сейчас, слушая, как Хадсон говорит мне открыть глаза. Ничего себе. Значит, я по-твоему что-то вроде зубной боли? Он задед. Ну, спасибо. Будь ты зубной болью. Я бы пошла к стоматологу, и пусть бы он высверлил тебя из моей головы, говорю я ему, слыша звучащую в моём голосе бессильную злость. Притом без новокаина, У тебя истеричный характер, Грейс. Интересно. Меня можно будет считать мазохистом, если я признаю, что мне это нравится. Тьфу. Ладно. Я могу стерпеть этот голос в моей голове и быть, может, даже смириться с тем, что он принадлежит Хатсону. Но от этого сексуального подтекста мне хочется блевать. В конце концов, я перестаю бороться с собой и решаю открыть глаза. если это значит, что он наконец заткнется. И очень об этом жалею, потому что... Вот черт! Он здесь, стоит рядом с лампой, прислонившись одним широким плечом к ледяной стене, искрестив длинные ноги, и на его до нелепости смазливом лице играет мерзкая ухмылка. У него, как и у Джексона, высокие скулы и волевой подбородок. Но на этом их сходство кончается». Если глаза Джексона тёмны, как беззвёздная ночь, то у Хатсона они, как голубое небо. Его густые брови, такого же тёмно-шоколадного цвета, как и короткие волосы, сходятся над переносицей. Красивые глаза щурятся, улавливая каждую деталь моей реакции. И тут я понимаю, что хотя от каждого движения Джексона веет опасностью и силой, бояться надо не его, а его брата. Джексон был тупым клинком. Не то что его брат, который, похоже, с хирургической точностью подмечает каждую мою слабость, каждую эмоцию. Этот малый узнает, как причинить тебе максимальную боль, причём тогда, когда ты вообще этого не ожидаешь. Меня продирает мороз. Я бы не удивилась, если бы оказалось, что на спине его серебристо-серой рубашки красуется огромная чёрная надпись: Злодей. Вот как великолепно у него получается выглядеть плохим. Быть плохим. И это даже до того, как я замечаю, что одна рука небрежно засунута в карман дорогих чёрных классических брюк. Но ещё бы. Похоже, дьявол на самом деле носит Гуччи, а не то, что вы подумали. Это Версаче, возмущённо отвечает он. Не всё ли равно, говорю я. Когда мой разум наконец начинает поспевать за наблюдениями. Ты что, всё время стоял там? Да, Грейс. Я всё время был здесь, с терпеливым вздохом отвечает он. Не обижайся. Но где ещё мне быть? Мы же с тобой в каком-то смысле связаны, если ты не заметила. Поверь, я заметила. И ещё как? Тогда зачем этот глупый вопрос? Я закатываю глаза. Ах, извини. Я перестану задавать глупые вопросы, если ты перестанешь, э, не знаю, похищать моё тело, чтобы убивать людей. Я тебе уже сказал, что это должен был быть просто маленький укус. Не моя вина, что у человека Волков такой дурной нрав. Он приподнимает одну идеально очерченную бровь. На должен сказать, что ты девушка с характером. Ты правда думаешь, что Джексон может справиться с тобой? Не твоё дело, с чем Джексон может справиться, а с чем нет. Стало быть, твой ответ твёрдое нет? На этот раз он улыбается хитрой улыбкой, которая должна бы быть мерзкой, но почему-то только делает его и без того идеальное лицо ещё более идеальным. Ого, ты считаешь, что у меня идеальное лицо? Он поворачивается так, чтобы мне был виден его профиль. с высоченной скулой и чеканной линией подбородка. Какая из моих черт нравится тебе больше всего? Ты не должен был этого слышать. Я в твоей голове, Грейс. Я слышу всё. Но я же вижу тебя вон там, и ты шевелишь губами. До меня вдруг доходят его слова. Всё? Он поднимает один палец. Во-первых, меня можешь видеть только ты одна. твое сознание делает меня зримым. А во-вторых, его улыбка делается еще более хитрой. Все. Я опускаю голову, чтобы он не смог увидеть краску смущения на моих щеках. Не знаю, что можно на это сказать. «Не переживай», — Хадсон подмигивает мне. «Я привык к тому, что рядом со мной девушки теряют дар речи». Я тяжело вздыхаю. «Я и не переживала». Ты действительно собираешься это продолжать? Продолжать что? Он приклеивает к лицу выражение притворной невинности. Комментировать мои мысли, хотя я с тобой и не говорю. Я опять испускаю тяжёлый вздох. Он хмыляется. Считай, что так я тебя мотивирую. Мотивируешь на что? Выпрашиваю я. Ну, не знаю. Он делает вид, будто рассматривает свои ногти. Может, «На доставание меня из твоей головы?» «Поверь, для этого мне не нужна дополнительная мотивация. Ведь чем скорее ты уберёшься, тем скорее я смогу увериться, что мне больше никогда не придётся тебя видеть». Я готовлюсь к его следующему саркастическому замечанию, полагая, что это будет нечто исключительное. Но текут секунды, а он так ничего и не говорит. Вместо этого он достаёт из воздуха мяч — и начинает подбрасывать его и ловить по кругу. Один раз, другой, ещё и ещё. Сначала я радуюсь тому, что он молчит, но чем дольше длится это молчание, тем сильнее я нервничаю. Потому что хуже, чем знать всё, что думает Хадсон, может быть только одно не знать ничего. Очень может быть, что он сейчас прикидывает, как убить меня. точно как я прикидываю, каким образом убить его. Однако, в конце концов, он всё же переключает своё внимание с мяча обратно на меня. «Так оно и есть», — невозмутимо говорит он. «Как я и говорил, у тебя стервозный характер». И опять подбрасывает мяч. «Лучше уж быть стервозной, чем говнистой». «Говнистыми бывают все, Грейс». Говоря это, он смотрит мне прямо в глаза и и его слова впервые кажутся мне искренними, как и он сам. Вопрос заключается только в том, достаточно ли они честны, чтобы позволить тебе увидеть их говнистость. И если нет, то именно таких людей и надо опасаться. Интересно, почему это похоже на острастку? Спрашиваю я. Потому что ты больше не какой-то там слабый и жалкий человек. Ты горгулья. А когда речь идёт о том, как прочие относятся к горгульям, к знакомству с горгульей, к обладанию ею, всё становится не тем, чем кажется. В том числе и ты, осознаюсь я, чувствуя, как мороз пробегает по коже. Разумеется, тон то у него скучающий и раздражённый. Но не только я, другие тоже. Я не знаю, что на это можно ответить. Не знаю, пудрит ли он мне мозги, И в его словах есть крупица правды, но прежде чем я прихожу к какому-то выводу, он отступает назад и скрывается в сумраке. Вот один такой, шепчет он где-то в глубине моего сознания. Что ты хочешь этим сказать? так же тихо спрашиваю я. Он качает головой и больше ничего не говорит. И только когда я отворачиваюсь, только когда кровопускательница зовёт меня по имени, До меня доходит, что под брошенный Хадсоном мяч так и не упал.